Глава четвертая «Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики? Как не упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха» Олег Дивов Я легонько покачивался на заднем сиденье троллейбуса, с интересом поглядывая через окошко. на знакомые улицы и здания. «Дедушка Федя!» раздался вдруг надо мной знакомый скрипучий голос. «Подвинься, а! Дай присесть инвалиду!» «Ваше Величество!» я поднял голову, махнув окладистой бородой. «А, понятно! Опять я сплю! А зачем вы мне бороду прицепили?» Я потрогал рукой лицо и усы еще. «Больно надо было!» Такой гадостью заниматься. Кощей со скрипом провел ладонью по своему гладкому подбородку и пересел рядом со мной. «Докладывай, Федька». «А то вы сами не знаете». Я почесал лицо, стараясь продраться сквозь густые заросли до щеки. «Чешется!» «Федька!» «Ой, да все как всегда, ваше величество, чего вы кричите?» Бардак, разгильдяйство и классический народный пофигизм, доставшийся мне в наследство от предыдущей администрации. Ой, да ну вас, ваше величество, ну чего вы за меч хватаетесь? Мы же во сне. Ни капельки не страшно. Паразит ты, Федька, устало вздохнул царь-батюшка. Только во сне, категорически заявил я. Могу я хоть где-то себя целым человеком почувствовать, а не только вашей правой рукой? «О, смотрите, я вон в той школе учился, видите?» «Так себе пейзажик!» Кащей неодобрительно рассматривал через окно проплывающие мимо нас многоэтажки. «И как ты тут жил только? Понятно теперь, откуда вся твоя вредность и лень взялась». «Завидовать нехорошо», — хмыкнул я. «Да ладно вам, ваше величество, хороший город у меня». «Был». «Граждане!» Раздался за спиной голос. «Белетики приобретаем?» Я машинально полез в карман за мелочью, а царь-батюшка фыркнул. «Был, да сплыл!» Он щелкнул пальцами, и мы опять оказались в его кабинете. «Ну вот!» – проворчал я, почесывая бороду. «Досмотреть не дали. А там, чуть дальше, парк должен был появиться, в котором я ищу пацаном. И откуда только эта борода взялась?» «Включай!» — скомандовал царь-батюшка. Я запустил музыку и выжидательно уставился на него. — Чего? — Что мне дальше делать, ваше величество? — А что такое? — удивился он. — Как правил, так и правь, со всем старанием и усердием. — А орда? — А что орда? — Придут, пограбят, поубивают маленько, об нас зубы обломают да повернут назад. Пожал кощей плечами. Все как всегда. Не очень это как-то, вздохнул я. Мы раз земли под свою защиту взяли, то и отпор орде должны дать. Ой, Федька! Отмахнулся царь батюшка. Нашел чем голову себе, да мне великому забивать. Отдел важных государственных увиливать. А что у нас за важные-то дела? Ну, править. «Так я и так правлю вашими стараниями. Вы когда вернетесь-то?» «Вернусь, вернусь!» – проворчал Кощей. «Идет процесс!» «Поскорее бы!» «Паразит!» – вздохнул царь-батюшка. «Послушать спокойно не даешь!» Он снова щелкнул пальцами, а я проснулся. Проснулся и заорал, дотронувшись до своей густой бороды. Прибежавшая на мой крик Варя всплеснула руками и тоже заорала, только что-то восторженное. А потом запрыгнула на меня и стала расцеловывать, крепко вцепившись пальчиками в эту самую бороду. И не только расцеловывать. Поэтому вопрос с бородой пришлось отложить на полчасика. «Нет, ну вот что это такое, а?» Я сидел у окошка и, оттянув с силой бороду, схватив ее в кулак, Другой рукой водил по волосам большим ножом. «Не пилится! Стальная проволока, а не борода!» Педенька, а может оставишь?» Тихо протянула Варя. «Ты такой мужественный с этой бородой и усами!» «Я и без бороды мужественный! Караул просто какой героический! Да что же это такое?» «А давай мы просто расчешем ее хорошенько, кончики завьем, немного пудрой припорошим». «Варя! Варюшечка! Варенька!» «Я поняла, Федь, поняла. Не ори только». «Буду орать. Вот узнаю, кто надо мной такие шуточки шутит. Не пожалею сил и лично за кощеевым мечом сбегаю». «Голову рубить?» «Голову — это потом. Сначала ручки-ножки. По маленьким кусочкам. Всех убью, всех зарежу». «Какой ты грозный у меня, Федь!» Томно вздохнула супруга и снова уволокла в спальню. А еще через полчаса я, запулив бесполезными ножницами в стену, раздраженно отмахнулся от плаща, который мне протянула Варя, и пошел в канцелярию к деду. Он у меня все знает, он поможет. А «Аванучек!» – сплеснул руками Михалыч, едва увидев меня и опустился на лавку. «Ага, деда, прикинь!» Сподобили боги наконец-то. Он смахнул слезу с уголка глаз. В кои-то веки стал на человека похож. А? Вот теперь, внучек, сразу видно, что не замухрышка какой секретарь, так его стац, а настоящий царь. Так и ходи. Ты чего, деда? Да чтоб волки съели эту бороду. Я думал, ты мне подскажешь, как от нее избавиться, а ты... «Чтоб ты в бородах в частности понимал и в героическом виде в общем!» Отмахнулся дед. «Да ты у кого угодно спроси, и тебе каждый скажет, что с голым подбородком скакать – это как павиану с голой задницей. Можно, но дюжить не культурно. «Дизель, включай генератор! Где моя электробритва?» Электробритва бороду тоже не взяла. Пожужжала печально и заглохла, запутавшись в волосах. Так меня и застал французский посол, стоящего около удлинителя и свисящей на бороде бритвой. «Господин Захаров, я не вовремя!» «Заходи, Шарль!» – пробручал я, пытаясь выдрать бритву из волос. «Вовремя, вовремя!» «О, а ну-ка дай свою шпагу! Нет, лучше сам рубани!» Клинок посольский не сломался о бороду, но и волосинки даже срезать не смог. «Как интересно!» – задумчиво протянул посол. «А где вы такую бороду раздобыли, месье Теодор? Я бы тоже от такой не отказался». «Да ну нафиг!» «Вы не понимаете!» – Шарль обошел меня кругом. «Это же просто шарман, а не защита. Никакой меч до шеи не доберется. Вот и забирай ее себе!» Я бы с удовольствием. Шарль, прервала его Маша, вышедшая из своей комнаты. Вы это мне тут прекратите. Мне вполне хватает ваших усиков и этой очаровательной бородки к клинышкам. А захоти я покопаться в густой растительности. Я бы с дедушкой Михалычем на речку поехала бы, а не с вами, моншер. Да, посол еще раз задумчиво осмотрел меня. Вы правы, солнце мое. «Разумеется!» – фыркнула Маша. «Ну, идем?» «Стоять!» – прорычал я. «Маша, кто мне эту гадость сотворил?» «Ну, а мне почем знать, месье Теодор?» – Пожала она плечами. «Не Гюнтер ли постарался, предавая вам, как это он говорит, а брутальный вид?» «Пойдемте, Шарль, карета давно уже подана». «Гюнтер!» Заорал я, провожая злым взглядом сладкую парочку. «К ноге! О, -о, о Протянул дворецкий, входя в канцелярию, и тут же схватился за сердце. О, -о, о Великолепно, государь! Как мужественно, как брутально! Надо только немного завить и расчесать правильно! Обождите секундочку, Ваше Величество, я сбегаю за щипцами и расческой!» «Убью!» «Текай, воночек!» – захекал Михалыч. «Федька в ганеве хуже кощеюшки. «Убейте!» – патетически вскрикнул Гюнтер и стал раздирать кружевную рубашку на груди. «Прямо возьмите меня своими мужественными руками и убейте «У-у-у-у!» – взвыл я. «Деда!» «Мне уйти?» – снова захекал этот старый извращенец. — А резвитесь, детки, резвитесь, я никому не скажу. — Деда, завязывай. — Гюнтер, а ну марш от меня на десять шагов и ближе не подходить. — Ишка, Гришка, а ну быстро сюда, ну-ка грызите бороду, может хоть у вас получится. Немного привел меня в чувство коньяк, поднесенный, дрожащий от непрекращающегося хихиканья рукой Михалыча. Кое-как, найдя просвет между усами и бородой, я влил в себя коньяк и устало опустился на лавку. «А ладно, внучек», – посерьезнел дед, – «сейчас откушаешь, а там глядишь и придумаем что-нибудь». «Угу, откушаешь. Нет, я никогда позавтракать не отказывался. Но вы представляете себе процесс потребления еды вот с такой растительностью?» Конечно. «Кто бороды носит, тому мои вопли могут показаться и смешными». Но уже через пять минут я сидел с заляпанными сметаной, бородой и усами и, шипя от злости, старался выковырять из густой поросли запутавшиеся в ней кусочки блинов с фаршем. Какую уж тут завтрак! Одно издевательство!» «И что вы думаете? Позавтракали и нашлось решение проблемы. Да сейчас!» «Кабы едой все так просто решать можно было!» Я бы уже давно кровать к столу перетащил, и туалет тоже, и так бы и жил в постоянном решении проблем. В итоге Калику, в его табор, мне так и пришлось идти в этом блин героическо бородатом виде. Через весь город. И чего я шмат разум не использовал, перенервничал, забыл про него. В городе меня встретили радостно. Кто не ржал, тот просто большой палец показывал. Бабы вздыхали, мужики одобрительно кивали, детишки визжали от восторга. А наш мамонт Мишка просто шарахнулся в сторону, едва не задев бивнями слух притащивших ему морковку на завтрак. Аллилор Таэль, третий, сначала выпучил глаза, а после моих объяснений так и не переставал хихикать во время всей беседы. Алик, ну завязывай уже ржать. Не могу, Федь, извини, но не могу. Ты бы видел себя в гневе с этой бородой. У, -у, -у, -у. пиво, давай. Откушав эльфийского пива с этой чудесной отечественной рыбкой, надо не забыть э, все же название ее спросить, я, наконец-то немного успокоившись, смог рассказать эльфийскому королю итоги наших дипломатических стараний. «Короче, Алик», – подытожил я через полчасика, – «мы теперь с тобой соседи. Проблем, думаю, не будет. С английским королем мы контакт наладили, а если вдруг переклинет его, то Горыныч быстренько опять слетает, мозги вправит». «Спасибо, Федь», – задумчиво протянул Алик, переваривая информацию. «А как с территорией, с налогами, с вырубкой леса?» «Девчонки!» махнул я эльфийкам, суетившимся около нас, королю больше не наливать. «Алик, ты о чем? Я что, все это затевал, чтобы вместо старого барона самому теперь над тобой изгаляться? Нет, мысль, конечно, интересная, особенно с сурового бодуна». «Я понял, Федь, спасибо. От всего нашего эльфийского сообщества и от леса спасибо. На здоровье. Ну, еще по кружечке». Классное у них все же пиво. Жаль, только половина на бороду выливается. Ну вот как мужики пьют и едят с такими бородищами? Алик, а у вас ничего против бород не имеется? Ну, зелья какие, заклятия. Да, нам без надобности, Федь, пожал он плечами. У нас, отродясь, ни бороды, ни усы не растут. Но я с нашими мудрейшими посоветуюсь, Федь. Ну, Федь, ну не ори ты так. Нервы свои и мои пожалей. Если найдут рецепт, тут же тебе сообщу. Хотя, есть у нас. Ну-ну, слегка взбодрился я. Есть что-то, да? Ну, смущенно протянул король и зашептал. Понимаешь, Федь, есть у нас такая традиция, ну, эстетическая. Ну, как бы это тебе объяснить? Алик, не томи. Я человек широких взглядов, говори смело. Просто у нас считается неприличным, когда есть, ну, волосы на теле, понимаешь? Понимаю. И как вы их выщипываете? Зелье есть, особое такое. Давай. Я протянул ладонь. Тут не все так просто, Федь, покачал головой Алик. Зелье-то составлено для эльфов. «Да и не для растительности на лице, а совсем даже наоборот!» «Все равно, давай! Мне терять нечего!» «А вдруг...» – хихикнул Алик. «Борода у тебя отпадет, но вырастет другая, где-нибудь на животе!» «Майку буду на выпуск носить!» – тоже фыркнул я, представив эту картину. «Давай!» От Алика я ушел слегка обнадеженный, но не переставая ворчать и выбирать на ходу из бороды рыбью чешую. Сразу глотать этот эльфийский эликсир я побоялся. Решил сначала с кощеем посоветоваться. Зря он у нас что ли великим колдуном числится. Возле городских ворот я остановился полюбоваться на наших мамонтов. Классные животные все-таки. Попросить покатать немного для поднятия настроения. Но, жаль, стало сгонять два десятка ребятишек, уже оккупировавших могучие спины Мишки и Зорьки. А тут еще и Маша меня отвлекла, высунув голову из окошка кареты, только что выкатившейся из ворот. Карета выкатилась, а не голова. Ну и голова в карете тоже, понятное дело. Ой, ну вы поняли. Не сбивайте меня, я и сам собьюсь. Месье Теодор, вы бы поспешили на центральную площадь. А то пропустите самое интересное. Я бы тоже посмотрел на это, вздохнул Шарль из глубины экипажа. У нас с вами Шарль, отрезала Маша, романтическая прогулка, а не эти дикарские забавы. Так что там такое, Маш, прервал я любовную ссору. Да там, дедушка Михалыч, собирается нашего губернатора убивать месье Теодор. Ну, мы поехали. Да что? «Что ж это такое?» – взвыл я, торопливо доставая из кармана шмат разум. «Гони на центральную площадь, живо!» «Да туда дойти, начальник, пять минут!» Начал было этот лодырь, но, видимо, почуяв мое настроение, заткнулся и моментально переместил меня в заданную точку. Никто никого не убивал. Я вздохнул с облегчением. По крайней мере, пока. «Дед был, да». разъяренный, подскакивающий от гнева перед здоровенным Иваном Битюгом, каждый раз в прыжке, едва достигая до кончика Ивановой бороды. Чтоб им пусто было этим бородом. Иван тоже, красный от ярости, тщетно пытался вставить хоть словечко в завывание Михалыча. «Лимонаду, ваше расчудесное величество!» Сократ, выскочивший из своего кабака, уже протягивал мне запотевший стакан на узорном подносе. Жарко сегодня. Да уж, вижу, хмыкнул я, отпивая глоток. Мм, неплохо. А что это они не поделили?» О, а кто это рядом, леший? Леший, леший, хихикнул бес. Из-за него-то и весь сыр бор. Не понял. Иван Лешева в город не пускает, а Михалыч за права лесных жителей борется. Почти. Снова хихикнул Сократ. Увидите ли, ваше несравненное величество, завязывай. А увидите ли, господин Захаров, пассия дедушки Михалыча, наша очаровательная и великолепная тетушка Ягута, решила свой бизнес в город перенести. Это так. О, смотри, Михалыч в Ивана плюнул. Уже в третий раз. Будто это его заслуга, гордо подтвердил бес и продолжил объяснение. Тетя ягу надумала открыть свою фирменную лавку с дарами леса. Грибы, ягоды, зелья, колдунские варева и прочие снадобья. Все свое, натуральное. А, понятно. То есть ничего не понятно. А из-за чего конфликт? «Ну, наш дорогой губернатор горячо поддержал это начинание». «Попробовал бы он не поддержать», – хохотнул я. «Вот именно», – бес кивнул рожками. «И сразу же выделил видное место для лавки на рынке». «А, понял», – кивнул я. «Вот-вот», – снова закивал рожками Сократ. «А дедушка Михалыч требует, чтобы офис тетушки Ягуты непременно располагался на центральной площади». Ну, а у нас тут с пространством уже туго, сами видите, Федор Васильевич. Кстати, он заговорчески зашептал, если вы передумаете со своей идеей с театром, то при продаже участка, выделенного под него, прошу иметь меня в виду, а уж я... Фих, не передумаю. И правильно, тут же согласился он. А разве мы не без понятий? Культуру надо нести в массы. Поэтому они исцепились, я кивнул на деда, который пытался пнуть губернатора сапогом, а тот, в свою очередь, успешно удерживал Михалыча на безопасном расстоянии, держа его за бороду вытянутой рукой. Именно. И Федор Васильевич, а не могли бы вы их пока не разнимать? И? Народ не хочется разочаровывать. Больно споры оживленные идут, кто из них верх возьмет. «Кстати, не хотите ставочку сделать на дедушку Михалыча? Один к трем уже!» «Вот вы бесы!» – помотал я головой и зашагал к дуэлянтам, но на полпути был перехвачен самой тетей Ягутой, тоже, оказывается, ошивавшейся тут. «Леденька, ты мое незакатное!» – схватила она меня в объятия. «Ух ты, борода-то какая!» «Не губи, касатик, не дай сгинуть делу всей моей жизни. Я не для себя, ведь Федя стараюсь, а только для людёв». «Здрасте, тетя Ягута!» Я безуспешно старался выдраться из мягких объятий. «Ну, не надо, люди же смотрят!» «Ну, тетя Ягута, дед же сейчас приревнует и как кинется нас убивать!» «Он может!» Она разжала объятия. «Михалыч у меня такой!» «Уф!» Помогите лучше разнять этих драчунов. Она оглянулась на спорщиков и, увидев, что дед уже полез в кошель за топориком, лихо скрутила пальцы, сунула их в рот и так свистнула, что не только Михалыч с Иваном отлетели друг от друга, но и окружающие их зеваки повалились на землю. «Соловей научил!» – гордо повернулась она ко мне. «Разбойник!» Я поковырялся в ухе, стараясь выбить из него последние нотки свиста. «Паразит!» – кокетливо подтвердила она. «А уж какой проказник!» «Ну и где вы думаете, поставили лавку дары леса от тетушки Ягуты?» «Правильно, на площади. Нашли место, нашли!» Сократ, быстро смекнув что к чему, выделил участок для лавки за счет своего двора при трактире, И тут же увел тетку Ягуту под локоток обговаривать условия аренды, сопровождаемый подозрительным прищуром Михалыча. Ждите теперь в великолепном бесе настойку на кедровых орешках, а для гурманов мухоморовку. «Тебе лишь бы поспорить, Вань!» – проворчал дед губернатору, подошедшему к нам. «Все равно, ведь сопротив правды и справедливости не попрешь». «Замяли, Михалыч!» – Иван брезгливо осмотрел заплеванную рубаху. «Как дети малые!» – вздохнул я и уже привычно почесал бороду. «Как там ельфы?» – поинтересовался дед, не сводя взгляда с Ягуты и Сократа. «Довольны?» «Все в порядке!» – кивнул я. «О, деда! А Алик мне тоже зелье подарил! От бороды! Только не совсем!» Надо бы потом у Кощея спросить, он-то у нас разбирается в таком. Только когда он еще в силу войдет? Эх, придется мне пару недель точно с этим ужасом на морде таскаться. Кощей! – фыркнул дед, готушку мою поспрашивай, чай и она кое в чем разбирается. Думаешь, под силу ей с эльфийским зельем разобраться будет? Ха! Хотя верно, и они в лесу живут, и она у нас. — Тетя Ягута! — заорал я тут же. — Можно вас? — в каком смысле? — прищурился Михалыч. «Ох, — Ох, Да ну тебя, дед! Обедать я пошел уже без бороды. Справились совместные чары эйфов и моей расчудесной тетушки Ягуты. Но того, кто меня этой бородой осчастливил, я все-таки найду. Век сгущенки не видать. После обеда Варя, улучив паузу в государственных делах, вытащила меня на крышу. Себя показать, да на придворных поглазеть. Бзык на джинсы и майки уже стал сходить, поэтому моя Варюша для поддержания интереса к новинкам моды рассекала среди придворных в самых настоящих брюках клеш. Это она у меня на компе в энциклопедии моды насмотрелась. Спасибо, там не было особо стильных примочек, вроде маленьких лампочек по низу брюк, о которых мне рассказывал батя, заставший те времена. А то бы точно. Меня заставили выделить светодиоды и снять аккумулятор со смартфона для их питания. Ладно, это я так. А на самом деле было довольно забавно смотреть на раскрасневшиеся лица наших придворных дам и их завистливые взгляды. и на грустные физиономии их кавалеров, готовящихся к новым тратам. Когда супруга наконец отпустила мою руку и окунулась в увлекательнейшую беседу с другими дамами, я вытащил сигару, стащенную из кабинета Кащея, и, облокотившись об ограждение крыши, закурил, кашляя и морщась, и стал лениво рассматривать город, раскинувшийся передо мной. Красиво! «Стреляйте, убивайте меня, а красиво!» «Вон там пустырь сам собой образовался, и надо, пока его не застроили, парк там разбить с аллеями и лавочками. Прудик бы хоть самый маленький еще выкопать, да Иван меня съест за такие ненужные траты». «Ничего, потом обязательно пропихну эту идею». На дворцовую площадь лениво спланировал Горыныч, и цепочка скелетов тут же потащила ему горючее. Ну, в смысле, туши коровок да овечек. Бррр, я так и не приучил себя спокойно смотреть, как Горыныч кушаются. Когда от сигары остался коротенький окурок, а змей, нажравшись, тяжело плюхнулся на брюхо, раскинув в стороны лапы, крылья и хвост, Я вдруг краем глаза заметил, как какая-то фигурка метнулась от лестницы прямо к Горынычу. Это еще что такое? Белобрысый парень, так это же Пашка, Взбежал прямо по хвосту на спину змею, уселся там и огрел незамеченной мной ранее дубиной бедного дракона прямо по хребту. Горыныч вскочил, растерянно мотая головами из стороны в сторону, а потом, увидев седока, показал нам настоящее Родео. Но как он не прыгал, как он не изгибал спину и не старался сбить наездника хвостом, Пашка, будто клещ, впившийся в сладкое мясо, крепко удерживался сверху. Наконец Горыныч взвыл, как пароходная сирена, и взвился в небеса. Придворные были в восторге от устроенного авиашоу, Да и я смотрел с удовольствием на фигуры высшего пилотажа, мастерски исполняемые нашим змеем. А Пашка держался. Минут через пять этих выкрутасов Горыныч то ли устав, то ли заскучав, плюнул в небо пламенем и рванул куда-то на северо-запад, быстро скрывшись с глаз вместе со своим седаком. «Федь, это что было-то?» – Варя прижалась ко мне боком. «Пусть порезвятся!» Запулил я щелчком окурок вниз. Потом прилетят, узнаем. Горыныч прилетел один. С момента их отлета прошло с полчаса. Сигар больше я не догадался с собой захватить. И заскучав, решил воспользоваться хорошим поводом и прогуляться вниз к змею. А на обратном пути можно будет забежать на кухню. У Иван Палыча всегда для меня что-нибудь вкусненькое припасено. А тут еще и Варя очень удачно тоже решила покинуть крышу. И я сначала проводил ее до нашей квартиры, а потом... Нет, не к Горынычу пошел. Точнее, пошел, но не сразу. Федя! Как-то робко окликнула меня супруга, останавливаясь возле нашей двери. А тебе и правда борода не понравилась? Да ужас просто! Вот найду я того, кто пошутить надо мной решил. Не ищи, Федь! Это я. А? Ты только не ругайся. Я же как лучше хотела, Феденька, затараторила Варя. Вечно ты у меня по дворцу в джинсах и майке носишься. Не солидно такое для царя. Придворные смеяться будут. Да и красивый ты с бородой становишься. А? Э, – Очень содержательно ответил я. Ну, Феденька! Варюша прижалась ко мне и зашептала, обдавая горячим дыханием. «Я больше не буду, а ты меня за это сегодня наказать можешь. Ночью». «Не искушай меня, женщина!» – прохрипел я, разрываясь между супругой и государственными делами. «Не обижаешься больше?» «А если скажу, что не обижаюсь, то ночные наказания отменяются?» «Фу на тебя, Федька!» Варя поднялась на цыпочках и игриво укусила меня за мочку уха. «Кому что, а тебе лишь бы в постель меня утащить!» «Ну, чего улыбаешься? В постель, говорю, утащить!» «Нет уж, женщина!» Я с трудом и сожалением освободился из объятий. «Я сейчас по делам, а ты готовься, ибо кара моя будет страшной и неминуемой!» «Ах, боюсь, боюсь!» — хихикнула она. — А, кстати, Варь, а как ты умудрилась бороду-то мне приделать? Ты у нас теперь еще и ведьма. — Про ведьму это мы ночью поговорим, Феденька, — снова хихикнула она. — А зелье, что я тебе в чай подсыпала, это мне дедушка Лиховид помог составить. — Что? Лиховид? Звал Федька, — высунулась из стены голова старого колдуна, покачивая бородой до пола. «Да ты что, Варюш? Этот же...» – я потыкал пальцем в Лиховида. «Он же запросто мог тебе стряхнин вместо зелья подсунуть». «Зачем?» – хором удивились эти заговорщики против государственного деятеля всероссийского масштаба. «Так он же злодей!» – возмутился я. «А ты не злодей, что ли?» – удивился Лиховид. «Ну, я так, – замялся я, – по долгу службы». Ворон но глаз не выколет. Погладила меня по руке супруга. Вот спасибо. Варюш, солнце мое незакатное, умоляю, не верь ему. Без обид, лиховит Ростиславович, понимаете же. А то, хмыкнул колдун. Эх, не догадался. Надо было в зелье еще что-нибудь ослабляющего для пуза натолкать. Вот бы смеху было. Вот видишь, Варь, вот она сущность его вреднючая и проявилась. Иди уже, вздохнула супруга. Злодей. Я с тобой, Федька, тут же заявил лиховид. Советом сподмагну, а ли шо что? Радость-то какая! Проворчал яч, мокнул варю и поспешил на выход. Нет, лиховид, конечно, гад, но гад наш свой. Вредный, но прикольный. А в последнее время, после того, как мы тут с местным его аналогом, лиховидом номер два, разделались, так и вообще присмирел. Даже пролетая по коридору мимо меня, уже через раз матом обложит и только через три раза попробует призрачными слюнями оплевать. Исправляется старик. Скоро совсем полноценным членом общества станет. А что, уже и помечтать нельзя. На улицу он со мной не пошел. Пощурился из ворот на солнышко, плюнул и ушел в стену по своим каким-то злодейско-колдунским делам. На площади, у ворот дворца, сидел на задних лапах, опираясь на могучий хвост Горыныч и что-то увлеченно рассказывал Михалычу, размахивая передними лапами. Горыня тоже уже была тут и, улегшись неподалеку, восторженно внимала змею, приподняв все три головы. Отчего ему надь-то была?» – донесся до меня голос деда, когда я подошел поближе. «А пойми его!» — рявкнула правая голова Горыныча. — Лежим, пищу перевариваю, и вдруг получите послеобеденный незапланированный мацион. — Хулиган! — пропищала левая. — А, Федор Васильевич, как раз вовремя. Пора что-то решать с постоянным нарушением правопорядка малолетними гражданами. — Да какой он малолетний? — пожал плечами я, подходя к змею. — Защищаешь его, да? Средняя голова придвинулась ко мне вплотную. «Старого друга предаешь!» «Фу!» – я помахал ладошкой у лица и отступил на шажок. «Горыныч, ты опять зубы не чистишь? Мало тебе того раза!» «Да чищу я!» – проворчала, отодвигаясь голова. «Только ты, Федь, на другое вопрос не переводи, а обстоятельно и с чувством объясни, как это так получается в нашем замечательном царстве, что меня...» «Подожди, Горыныч!» – перебил я его. «А Пашка-то где?» «Где-где?» – проворчала правая голова. «На горе!» «В смысле? На какой еще горе?» «Ну как на какой?» – удивилась левая. «На полежай горе, конечно!» «Что же там за гора такая? Надо будет выяснить все-таки!» «От нас она где-то на севере была, и Горыныч там часто ошивался!» «Ну, Горыныч, понятно, он рассказывал, что охота там славная!» А вот зачем туда наши бесы частенько мотались? Или делянку конопли под горой разбили, или там особо вкусные мухоморы с поганками растут в качестве вкусовых и не только, добавок к их самогону. Вот чуть-чуть с делами управлюсь, и надо будет проверить. А зачем ты его туда увез? Он хоть живой? Не сожрал ты его? Да тфу! Кором пыхнули дымом головы. «Еще я всякую гадость в рот не тянули!» «Даже за задницу не тяпнул Федь!» Успокоила меня левая голова. «А надо было его съесть?» Застенчиво спросила Горыня. «Я могу быстренько слетать и...» «Не надо!» Поспешно прервал я ее. «Ты кушать хочешь? Приказать подать еды?» «Да не надо!» Прошептала она и отвернулась. У меня было такое ощущение, судя по ее повышенному аппетиту... что горыня до встречи с нами сильно не доедала. На диете она хихикнул михалыч. только человеческое мясо хмыкнул и я, вспомнив как змеи разделались с элитой английского баронства. Ладно неважно, так что там с этим пашкой? Да ничего пожал плечами горыныч, а чего ему сделается? А он хоть что-нибудь пояснил, зачем он на тебя накинулся. Только орал все время, что он теперь герой, — фыркнула средняя голова. «Ну и потом немного поорал», — добавила левая, «когда я его хвостом по заднице поучили немного». «Ох, внучек!» — протянул внезапно дед. «Как бы опять это не твои шуточки были». «Чего?» — повернулся я к нему. «А я тут при чем? «Давай, Горыныч!» — не обращая внимания на мои слова, приказал Михалыч. Возвращайся за ним, пусть нам все и расскажет, а мы пока подумаем, какую ему кару страшную придумать за его злодеяние. Вот пусть сам пешком и возвращается в качестве наказания, предложила правая голова. Или просто сожрать его, кивнула средняя. Я могу, скинулась горыня, но тут же опять зашептала, отвернувшись. Это я так. Давай, давай, лети. повторил дед, и целеньким его доставь, понятно? Да лечу я, вздохнул змей, лечу. И я с тобой, горынушка, как верная собачка замахала мощным хвостом дракониха. Ну а то, согласился змей, и они взлетели, обдав нас освежающим ветерком от взмахов гигантских крыльев. Я не понял сейчас, дед, повернулся я к Михалычу. Ну а что это ты там намекал, когда про меня говорил? Дед только отмахнулся и молчал, как Аристофан на допросе, все полчаса, пока змеи не вернулись к нам с Пашкой. Пашка был хоть и бледен, но горд и счастлив. — Батюшка Федор Васильевич! — заорал он, скатывая со спины Горыныча, но тут же вскочил и гордо подбоченился. — А выполнил я твое дюжить важное и сложное задание, как есть выполнил! Я ж говорил, внучек, тихо вздохнул дед. Вы о чем? Я недоумевающе переводил взгляд с Михалыча на Пашку. Ну как же, барин? Пашка развел руками, и вышитые петухи на его воротнике неодобрительно заколыхались. Ты же сам мне говорил на прошлой неделе, мол, геройский ты парень, Пашка, мол, орел ты у нас прям сверху донизу. Не бреши, фыркнул я. ем я для красоты!» — отмахнулся он. «А только ты, батюшка, прямо и при всех обещал, коли совершу я деяние героическое, вроде тех, что ратники твои канцелярские каждый день совершают, то и меня ты возьмешь в свою канцелярию геройствовать!» «Во-во!» — сказал дед. «Блин!» — сказал я. «Ага, понятно!» — проворчал Горыныч. «А отдуваться нам пришлось!» «Герой!» – хихикнула Горыня. «А то!» – снова подбочинился Пашка. «Истину глаголите, барышня!» «Баламут ты, Пашка!» – вздохнул я. «А хоть и баламут, но если обещано было, то вынь, батюшка, да положь!» Я задумался на минутку, а потом сказал Белобрысому. «Давай так. Сейчас чеши губернаторской, там меня и жди». Я подойду и будем судьбу твою решать. Давай-давай, без рассуждений и комментариев, чеши. Пашка рванул вниз на центральную площадь, а я повернулся к деду. Ну, и что с ним делать теперь? А что делать? Пожал плечами Михалыч. Слово было дадено внучек. Придется оформлять Пашку к нам. Вот только сразу начальником его назначить. Или пусть пока у Аристофанов подручных походит. Ну дед, я серьезно. А серьезно? Так что ты тут мне мозги вкручиваешь внучек? А? Фиг на! Ты его зачем к губернатору отослал? Получается, план стратегический уже имеется, а у меня зачем-то совета просишь. Тебя бы дед в Штирлице с такими аналитическими способностями. Ладно, пошли, попробуем Ивана уговорить Пашку к себе взять. На самом деле, я ничего против Пашки не имел и вполне понимал его. Парень, он молодой, адреналин, замешанный на гормонах, так и брызжет, выход в геройских делах себе ищет, вот и колбасит его, на подвиги тянет. А нам отдуваться. Ну, это нормально на самом деле, все такими были. Парень просто не знает, куда силушку свою применить, и хочется ему почувствовать себя нужным. Да не просто так нужным, а в глобальном смысле. Не на огороде нужным делом заниматься грядки полоть, а ни много ни мало на благо Отечества послужить, а лучше на благо всей Земли и в идеале на благо Галактики. Понимаю, сам такой был. Только нам он в канцелярии не нужен. Ну вот не вижу я его у нас ни на каком посту и все тут. А парня и его порывы жаль, такой ценный ресурс пропадает. Я довел Пашку до кабинета губернатора и приказал стать к стене. «Облокотись спиной хорошенько. Угу. Теперь левую руку вытяни вдоль стены, а правую ногу подожми. Так и стой. И не вздумай шелохнуться, пока я тут твою судьбу сейчас решать буду». «Это ему за горы ныча. А нече наших обижать». «Иван!» Протянул я руку губернатору, закрыв за собой дверь в его кабинет. «Выручай, а!» «Римский Колизей надумали у нас построить, Фёдор Васильевич». Пожал он мне руку. «Или сразу Стоунхендж Аглицкий. А мне профинансировать это начинание надо». «Где это ты такого нахватался?» – восхитился я. Растешь, губернатор, вникаешь в мировую культуру». «Вникнешь тут с вами», – вздохнул Иван. «Ну, и чем в этот раз порадуешь?» «Вот так сразу, да?» вздохнул и я, ни чаю, ни самогону, а сразу дела. «Чаю, самогону?» предложил Иван, секретаршу позвать. «Да ну тебя, одни алкоголики вокруг». «Иван, я насчет Пашки Белобрысова». «Свят, свят», перекрестился он, «может, не надо, может и правда Колизей лучше построить». «И тебя уже достал? Надо бы, Вань, его к делу пристроить». Парень-то он, в общем, неплохой. Я ему тут пообещал за героические поступки должность ответственную. Может, поможешь, а? Выручай, Иван». «Сотня скелетов на работы по укладке дороги к пристани и полсотни бесов для патрулирования окрестностей», моментально среагировал губернатор. «И еще Могорыч с меня», – кивнул я. шевил, вздохнул Иван. «Вон, а как ты, барин, сразу согласился». «Ну да ладно!» «Прими, Вань, к себе этого пашку, а? Курьером или помощником. Завали его работой нужной, да так, чтобы он паразит, продыху не знал, и за заботами государственными ему и времени на баловство не хватало. Ага!» «Ох!» – опять вздохнул губернатор. «Вот мне мало забот было! С тем театром твоим еще, чтоб его черти съели!» «Ну, Вань, театр надо!» Вот сам прикинь, прогуливаются, значит, наши горожане в том парке, что с деревьями и аллеями, с лавочками гуляют себе и чувствуют великую тягу к прекрасному. Какой еще парк?» – прервал меня Иван. «А я не говорил разве? А, пардон, забыл. Надо бы нам, Вань, парк разбить с деревьями тенистыми, аллеями в цветах, ну и лавочки, конечно, поставить для удобства горожан». У нас же там пустырь сейчас образовался. Так давай там парк и сделаем. Вот ты. А деньги? Не вопрос, Вань. Ладно. Ежели финансирование будет... А при чем тут Пашка? Жалко парня. Энергии у него много, а приложить некуда. Возьми его к себе, а? А чего же ты его к себе не возьмешь, батюшка? Тфу, тфу, Едва не перекрестился я. «Я для тебя такого классного специалиста приберег, цени!» «Угу!» «Ну правда, Вань, возьми его к себе, а? Пропадет парень, а так ты из него хорошего помощника воспитаешь. А то он, прикинь, уже к моему Аристофану в банду просился силушку молодецкую показать. Мечется парень из стороны в сторону, не знает, куда себя деть». «Ну, про сотню скелетов ты же не забудешь, барин?» — прищурился Иван, — и сотню бесов для патрулирования. — Полста же бесов было! — вскинулся я, но тут же утих. — Сотня так сотня. — Жалко мне, что ли? У нас этих бесов как скелетов немерено. — Договорились, Федор Васильевич. Давай своего Пашку. — Вот так, совместными усилиями, мы спасли город от не знающего куда свою энергию приложить баламута. А кроме того, Иван со временем обзавелся отличным помощником. Сначала мы Пашку озаботили эффективными, но очень важными заданиями. Иван написал письмо Михалычу, да запечатал конверт губернаторской печатью, да еще и Пашке очень многозначительно сказал, мол, отнесешь суперважное послание дедушке и сделаешь, что он скажет. А в письме там была просьба к Михалычу послать Пашку куда подальше, но по делу. И побежал Пашка после Михалыча относить ужасно важное сообщение Сократу. А оттого прямо в центральное отделение полиции и так далее. В общем, совместными усилиями дали парню почувствовать себя пределе важным, Важном, государственном, ответственном. А потом, знаете, что произошло? Ха! Иван-губернатор стал потихоньку Пашке и другие дела поручать, уже реальные. ну, ведомость на песчаный карьер отнести, или за плотниками в городском парке присмотреть, ну и все такое. И потихоньку Пашка и втянулся в городские дела, а Иван стал ему поручать задания все важнее, и стал Пашка у нас вполне такой городской знаменитостью, правой рукой губернатора. Вот так настойчивость и вера в свои силы может помочь продвижению в карьере. А я вздохнул с облегчением, И пошел к Ивану Палычу ужинать.